«Анисия не виновата, не виновата, нет!» С каким же трепетом слушала Анисия уголек слова Демида. Она думала, что она ней теперь не вспомнит, что она никому не нужна вот такая опозоренная, изобличенная в преступление. А вот он, Демид, готов спасти ее от любой напасти. Он верит ей, он не стыдится». «Ваше заявление, товарищ Боровиков, приобщим к делу. Суд учтет откровенность признания Анисти Головни». «Спасибо, спасибо, Демид», — прошептала она, заливаясь слезами. Демид не помнит, что такое говорил подполковник Анисии после того, как подписан был протокол. Единственное, что он уяснил, следствие по делу Анисе Головни было закончено.